Глава 29. Нужны силы, чтобы любить. Свежий воздух медленно проникал в открытое окно, легонько обдувая полуобнаженное тело Аарона. Молодой человек лежал на спине с гитарой в руках. Пальцы лениво наигрывали мелодию, пока его безразличный взгляд упирался в потолок. Дверь тихонько приоткрылась, и в проеме показался Гоя, Тоже не спится. аран краем глаза глянул на лицо друга и жестом разрешил ему войти. Го захлопнул дверь и, прошествовав к окну, уселся на подоконник. Юноша по-хозяйски взял пачку сигарет, принадлежавшую Аарону, и закурил. «Ну давай, поведай мне увлекательную историю о том, как ты в очередной раз навешал девушке лапшу на уши». С плохо скрываемым сарказмом произнес Аарон, привстав с кровати. Гоя посмотрел ему в глаза, и несколько секунд они оба не прерывали зрительный контакт. «С чего ты взял, что я вешала ей лапшу на уши? Она явно не тот человек, с которым бы я так поступил. Ты даже не влюблен, но при этом всячески пытаешься удержать ее рядом, только ради того, чтобы не чувствовать себя одиноким». Но заполнить пустоту внутри себя не так-то просто, верно? Гоя сделал крепкую затяжку и задумчиво кивнул. Арен подошел к нему и оперся руками о подоконник. Ты заполняешь свою пустоту не тем человеком, поэтому ничего и не выходит. Тот человек не хочет ничего возвращать. Я пытался. Что ж, значит, плохо пытался. Она мне нравится. «Насчет этого я не вру. Если бы я окончательно избавился от чувств к Титу, думаю, с Арией у нас могло бы получиться что-то более серьезное. Иногда, находясь рядом с ней, я вспоминаю его, и у меня возникает ощущение, будто я свернул совсем не туда. Это твое дело, Гоя. Но так поступать с людьми нельзя. Наша вторая жизнь длится не так долго, ты отбираешь ее время». «Она ведь тоже несчастлива. Разве ты этого не замечаешь?» Блондин резко перевел взгляд на Аарона и подозрительно прищурился. «А ты, значит, замечаешь?» «Только слепой не заметят. Мне плевать. Делай, что хочешь. Но я бы не хотел, чтобы со мной поступали так, как ты поступаешь с ней». Она не согласилась попробовать снова. Вырвалась из его уст. Аарон вздохнул. Я хотел все исправить, но не вышло. Мне казалось, у нее есть ко мне хоть какие-то чувства. Тебе вообще не нужно было это все начинать. Тит явно любит тебя. Я не понимаю, что его останавливает, но тебе нужно разобраться в этом. Когда ты был с ним, твои глаза горели. Так бывает далеко не у всех. Гоя покачал головой. Он сказал, что не любит меня Аарон. Чертовски больно слышать подобное от человека, с которым ты проводил практически все время. А даже если его не было рядом, он всегда был в мыслях». Гоя прикрыл глаза, чувствуя нарастающую боль в сердце. Затем устало вздохнул. «Сыграй что-нибудь, пожалуйста». Аарон опустился обратно на кровать, взяв руки гитару. Несколько секунд — Он задумчиво смотрел в пол, а затем пальцы стали перебирать струны в поисках вдохновения. Мелодичный голос Аарона тихо зазвучал в пространстве комнаты. Слова любимой песни друга сами пришли на ум. Гоя эта песня напоминала о первой любви. «А вообще?» — произнес парень, прекратив играть. «Тебе решать, прислушиваться или нет» но научись прежде всего быть один. Нельзя вечно от кого-то зависеть. Ты должен в первую очередь быть в гармонии с самим собой, а потом уже думать о любви. Что ты вообще можешь знать о любви? Аарон отложил гитару в сторону и подошел к шкафу, взяв оттуда толстовку. Надел ее. То есть ты даже не допускаешь мысли, что я могу быть в кого-то влюблен? На лице молодого человека... Читалось явное удивление после слов Аарона. «Ты влюблён? Ну, не в стел же?» «Я не говорил, что влюблён. Я задал тебе вопрос. Вот в чём наше различие, друг. Я к этому подхожу с холодным рассудком, а ты позволяешь чувствам возобладать над собой. Ты зациклен на том, чтобы обязательно быть с кем-то, и даже не замечаешь, что творится вокруг тебя». «И знаешь, даже если бы я влюбился, я бы тебе не сказал, потому что ты вряд ли бы меня услышал. Вспомни, когда ты хотя бы раз спрашивал, как у меня дела. В душе Гоя что-то ёкнуло, а в голове, словно слайды, завертелись картины того, как аран постоянно был рядом. Только после этих слов он осознал, что почти никогда не интересовался, что происходит в жизни друга». И от этого ему вдруг стало тошно. «Не переживай. Я от тебя ничего не требую. За всю жизнь у меня был лишь один человек, которому было не все равно, что я чувствую. Ты хороший человек, поэтому я дружу с тобой. Но знаешь, дружба все-таки должна выглядеть иначе». Он сделал пару шагов в сторону двери, захватив по пути ключи от машины. «Что я могу знать о любви?» «Кажется... Кое-что мне все таки известно, раз ты постоянно приходишь ко мне за советами. «Арам, послушай, чтобы любить, нужно быть сильным. Но на земле все мои силы уходили на заботу о сестре. Мне нужно было быть сильным за нас обоих, особенно когда эти силы в прямом смысле ежедневно покидали ее. Ты действительно думаешь, что в тот момент я думала о девушках?» Губы Арна растянулись в болезненной улыбке. В глазах мелькнула настоящая мука. Может, я и хотел испытать любовь, но у меня попросту не было возможности. А сейчас осталось недолго. Не хочу никому причинять боль. Поэтому не говори мне, что я чего-то не понимаю. Может быть, это ты не понимаешь. Раз уж позволял себе быть девушкой, когда на самом деле сохнешь по ее лучшему другу. Ара неприязненно отвернулся, на скулах заиграли желваки. Он еще пару секунд смотрел на Гоя, который сидел молча, не зная, что сказать. А затем развернулся, вышел из комнаты и удалился в неизвестном направлении, оставив друга наедине со своими мыслями.